Трое крестьян в красных шляпах грузили бочонки. Одна повозка была уже нагружена до верху, вторая только в один ряд. Много пустых бочонков еще лежало перед домом, ожидая погрузки. Судьба была ко мне благосклонна. Я всегда говорил, что она женщина и не может устоять перед бравым молодым госсаром. Пока я наблюдал, все трое вошли в таверну, так как день был жаркий и с усталости им захотелось промочить глотку. Я пулей выскочил из своего укрытия, залез на повозку и забрался в пустой бочонок. Он был с дном, но без крышки и лежал на боку открытой стороной внутрь. Я заполз туда, как собака в к о н у р у подобрав колени к подбородку, так как бочонки были не очень большие, а я малый р о с л ы й Тем временем крестьяне снова вышли, и вскоре я услышал грохот у себя над головой и понял. что сверху взвалили еще один бочонок. Они громоздили их все выше и выше, и я уже не знал, как выберусь на волю, но думать о том, как переправиться через Вислу, надо, когда будешь уже за Рейным. И я не сомневался, что если случай и смекалка помогли мне добраться сюда, они помогут мне и дальше. в с к о р е повозка была нагружена, и крестьяне тронулись в путь. А я зная себе посмеивал с я с и д я в бочонке, так как меня везли именно туда, куда мне было надо. Ехали мы медленно, крестьяне шли пешком рядом с повозками. Я знал об этом, потому что слышал рядом их голоса. Мне показалось, что они веселые парни, потому что они над чем-то смеялись от всего сердца. В чем была соль, я не понял. х о т ь я и неплохо изъяснялся на их языке, но... В обрывках разговора, которые до меня долетали, я не усмотрел ничего смешного. Прикинув скорость упряжных быков, я решил, что мы делаем около двух миль в час. И когда прошли два с половиной часа, да каких, друзья мои, ведь я лежал скрючившись, задыхаясь, едва не отравившись винными парами, когда они прошли, я был уверен, что опасная открытая полоса осталась позади. И мы уже у подножия горы на опушке леса. Теперь надо было подумать, как выбраться из бочки. Я перебрал несколько способов и тщательно взвешивал каждый. Как вдруг вопрос решился сам собой, просто и неожиданно. Повозка вдруг остановилась, и я услышал грубые раздраженные голоса. Где, где, крикнул один. Да у нас в повозке, ответил другой. А кто он? – спросил третий. Французский офицер. Я видел его фуражку и сапоги. Все так и покатились со смеху. Я глянул в окно, вдруг вижу, как он с и г а е т в бочонок, будто т о р е а д о р за которым гонится с и в и л ь с к и й бык. В который же бочонок? Да вот сюда, – сказал э тот малый, и кулаком стукнул по бочонку у самой моей головы. Ну и положение, – содоложу я вам, друзья мои. Для такого прославленного человека, как я, даже теперь, сорок лет спустя, я краснею, как вспомню об этом. Сидеть, словно птица в селке, беспомощно слушать грубый смех этих мужиков и знать, что дело, которое мне поручено, заканчивается столь постыдным и даже смешным образом. Да я благословил бы всякого, кто пустил бы в бочонок пулю. И избавил меня от унижения.